Конь осмотрел ближайшие кратеры, не заметил никаких перемен к худшему, но говорить об этом не стал. Сегодня я дал ему по морде, сообщил Лэри безрадостно. Утром. Конь заерзал. И Ничего. Ничего, передернулся Лэри. Утерся. А остальные? С интересом спросил Конь. Тоже ничего, совсем с другой интонацией произнес Лэри. А повод? «Он весь один сплошной повод!» Они замолчали. Две длинные, тощие фигуры в черной коже сидели нога на ногу. Каждый покачивал в воздухе остроносым сапогом. Сзади их можно было бы перепутать, если бы не белые гривы коня, стянутые в хвост. «Помпей сказал...» — начал конь осторожно. «Пожалуйста, не надо!» — скривился Лэри. «Знать не желаю, что он там сказал. Успеем еще наслушаться».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 — спросил он. — При чем тут патриотизм? Нас 10 а их 20 с лишним. Ты считать умеешь? — Иногда один воин стоит десяти, — высокопарно заметил конь. Лэри посмотрел на него с жалостью. — Ты считать умеешь? — еще раз спросил он. Конь промолчал. Порывшись в карманах, достал карамельку и протянул ее Лэри. В открытое окно порывом ветра швырнуло горсть сухих листьев. Конь подобрал один упавший и, почесывая переносицу, принялся его рассматривать. «Осень», — сказал он, поднеся скрученный лист к носу Лерри. «На следующего лета еще уйма времени. Помпении старых, но мы-то с тобой знаем, что ничто по-настоящему страшного не случается до последнего лета», со слабой улыбкой закончил за него Лерри. «Эх, конь, только это меня и держит. Не то я бы, наверное, уже спятил». Коня раскрашил жухлый лист и отряхнул ладонь. «Ну так не забывай», — попросил он. О цементе и непостижимых свойствах зеркал. Курильщик. В четвертый нет телевизора, на крахмаленных салфеток, белых полотенец, стаканов с номерами, часов, календарей, плакатов с возваниями и чистых стен.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 Настроение сразу упало. С таким грохотом и стуком в спальню входил только Лэри. Я уронил обратно рюкзак и сумку-плетенку, потеряв из виду слепого, и затаился. Не спрятался, конечно, скорее замер. И не потому, что испугался. Просто в присутствии Лэри на меня нападал ступор. Слишком уж злобно он реагировал на любые признаки жизни с моей стороны. Тощий, косоватый и какой-то всклокоченный он встал возле кровати, уставившись на шакала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 Лэри уставился на пилку в руках лорда, и чем-то она ему очень не понравилась, потому что он передумал насчет драки. «Я не завожусь», — сказал он. «Походите с мое в коридорах, вам тоже худо станет. Знаете, какая в доме обстановка?» «Хватит, Лэри», — сказал Сфинкс. «Ты уже пляж всем проел своей обстановкой. Уймись!» Лэри так трясло, что его дрожь передавалась мне через матрас. Я не понимал, почему ему не дают высказаться.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 «Ясное дело, ты бы хотел, чтобы вначале тебя отговорили. А дальше? Может быть, ты хотел меня припугнуть? Но почему меня, а не Лэри? А может, ты надеешься заручиться моей поддержкой на будущее? Что-нибудь вроде обещания берегать тебя от Лэри? Извини, но такого обещания я дать не могу. Я тебе не нянька». Я почувствовал, что горю от пяток до кончиков ушей.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 Или так удивиться, что перестанет считать тебя фазаном. Кажется, он верил тому, что говорил. Я даже не смог рассердиться по-настоящему. «Брось, Финкс», — сказал я. «Это просто смешно. Что я, по-твоему, должен успеть сделать? отцарапать ему колено?» «Да что угодно. Даже толстый может укусить, когда его обижают. А у тебя в руках была чашка с горячим кофе. Ты, кажется, даже обжегся им, когда падал».